Глава 15 «Дядя Шип, уйдут ведь!» Переживал Крыл «Знаешь, как говорят в приличных борделях?» Спокойно спросил я «Как?» На автомате выпалил пацан «Не суетись под клиентом, не переживай, никуда они от нас не денутся Я же сказал, надо кое-что проверить» Собрались мы довольно быстро. Все же мастерство не пропьешь, я пытался. Еще один просчет молчунов оказался в том, что они не тронули сани, хотя кто знает. Может, попросту боялись нашуметь. С другой стороны, мы спали, как мертвецы, и если бы не крыл, который вместо жратвы за ужином налег на сгущенку, было бы совсем грустно. Но торопиться теперь все равно некуда. Тремор пусть и вполне сносно ходил, но на небольшие расстояния, да и до сих пор заметно прихрамывал. И кора быстрый марш не выдержит, ей нужно время от времени отдыхать. К тому же я очень хотел проверить одну штуку. Не зря же обращенный забежал на огонек в гастроном. Что-то он там искал. «Псих, крыла Алиса, ушки на макушке, гром слепой, за мной!» Внутри почти ничего не изменилось, разве что беспорядка стало больше. Тварь продиралась к цели, не обращая никакого внимания на такие мелочи, как препятствия. Половина стеллажей оказалась смята, будто по ним бульдозером проехались. «Господи, ну и запах!» Громуша оперлась на прилавах, заткнув нос. В ее словах была правда. Если вчера здесь немного попахивало тухляком, то теперь несло так, что глаза резало. Чуйка привычно подсказала, что сейчас я увижу что-то, что мне не понравится. Будто до этого все шло нормально. К счастью, в небольшом закутке обращенного не было. Красавчик убежал вслед за стадом. Зато оказалась распахнута дверь холодильника. Вот и раскрылся секрет чудесного аромата. «Шипаш ты! Я не могу!» Замахал руками слепой. «Меня сейчас вырвет!» «Ладно, идите подышите, я тут сам все осмотрю». Все-таки жизненный опыт творит чудеса. Мне доводилось видеть раздувшиеся от времени трупы и подгнившую на солнце животину, которую разворотило снарядом. И один раз сержант Керимов где-то достал норвежскую консервированную рыбу. Только забыл сказать, что она тухлая. Мол, для норвежцев это охренеть какой деликатес. Деликатес его есть и заставили. Правда, он начал блевать уже после второго куска. Но это все частности. В общем, в какой-то период жизни мой нос решил просто. Лучшее, что он может сделать, саботировать собственную работу. И мой нюх годам к сорока заметно притупился. Или дело в многочисленных ударах, сильных и не очень, которые этот самый нос получил. В нынешней ситуации данный факт пошел только в плюс. Нет, я чувствовал вонь, от которой горло подкатывал комок но мог бы ее назвать просто очень резкой и неприятной. С другой стороны, это нормально, в жизни вообще редко пахнет розами. В холодильнике их и вовсе не было. Здесь разместилось все, что могло гнить. Висящее на крюках туши, уже порубленное и сложенное в лотки мясо, чуть дальше сваленные субпродукты. В уголке вздулись колбасы, что говорило об их весьма относительной свежести. Смутило меня другое. На висящих тушах отсутствовали громадные куски, словно кто-то невероятно голодный и больной на голову решил наскоро перекусить. На полу валялись обглоданные кости и... жесткое... Похоже, она сброшенный панцирь оболочки обращенного. Черная кожа теперь полностью высохла и стала точно тонкая корка. Я надавил на нее стволом автомата, и та с мерзким хрустом разломилась на несколько частей. «Это еще что за хрень?» В присущей вежливой манере поинтересовалась бумажница. «Кожа, которая обращенным больше не нужна». Я не отвечал Валькирии, а скорее разговаривал сам с собой. Рассуждал. Старый прием, где тебе нужен выдуманный собеседник. Просто проговариваешь все вслух, строишь версии, следом отметаешь менее правдоподобные. Мне же и представлять ничего не надо было. Бумажница страсть как хотела поучаствовать в обсуждении. Что-то я сомневаюсь, что он умер. «Заметила она. Потому что он не умер. Жив-здоров, скорее всего, чапает за короной, которая находится у молчунов. Только имидж сменил. Избавился от старой кожи, приобрел новую. И как он это сделал?» «Еда», — я указал на тухлятину в холодильнике. «Как растут мышцы?» если занимаешься и потребляешь достаточное количество белков, жаров и углеводов. Мы почему-то решили, что обращенные превращаются в твари слишком быстро. А это не так? В голосе бумажницы даже ехидства не слышалось. Ей действительно было интересно. Нет. Судя по всему, они быстро переходят от человеческого обличия в состояние своеобразной куколки. Причем остаются, не сказать, чтобы бесполезными. Двигаются пусть и медленно, реагируют на внешние угрозы, обрастают броней. И все это время внутри идет процесс превращения. А когда приходит час, я щелкнул пальцами и указал на поврежденные туши. Обращенные пытаются завершить процесс. Для этого нужно много кушать. И неважно чего — поэтому они и стали удаляться от короны. Я вообще не уверен, будут ли они впредь тянуться к ней. Может, это тоже своего рода способ, чтобы они просто не разбредались. Потому что куколки сильны, когда вместе. «Хрень какая-то», — честно призналась бумажница. «Как раз подстать городу. Вопрос в другом». «Зачем голосу делать таких сильных существ? Для того, чтобы убить людей? У него вроде и до этого неплохо получалось». Валькирия не ответила. «Ну да, слишком много я хотел от своего невидимого собеседника». Разговор поддержала, и на том спасибо. «Меня интересовало другое». Как скоро молчуны догадаются, что тянут за собой мину замедленного действия, которая, когда рванет, накроет и их с головой. Не то, чтобы мне было жалко этих недотеп, но отомстить хотелось лично. К тому же человеческое мясо — это тоже мясо, и своей смертью молчуны усилят обращенных. но ну, что ты там увидел?» Накинулась на меня громуша, стоило выйти наружу к группе. Это все только мои догадки, но складывается ощущение, что обращенные эволюционируют. Как инфузория туфелька? Хмыкнула Алиса. Как рептилии, которые выбрались на берег, чтобы кого-нибудь сожрать? Ответил я. И пересказал вкратце собственные соображения. Может, ну... Тогда этих молчунов, предложила Громбаба. Эти твари их так и так схарчат». Даже если так, кивнул я. Мы должны в этом убедиться лично. Знаешь, почему в средние века строители тайных ходов в различных замках, как правило, пропадали после завершения работ? Громуша хмыкнула, но смысл вроде уловила. Вот и молчуны слишком многие она знают. Вдруг кто-нибудь не такой гуманный и добропорядочный решит вырвать им ногти плоскогубцами. А они заодно все и выложат. Про женщин в отряде, оружие, еду. Слишком лакомый кусок для многих. Первым наперво я отправил Крыла найти наших незадачливых беглецов. Отправил с очень строгим инструктажем. Необходимо только обнаружить, при этом соблюсти все меры предосторожности. Не дай бог молчуны заметят летящую по пятам муху. Не надо забывать, что у них есть блокиратор, который может отменить у пацана воздушное сообщение. И тогда крыл полетит методом «голова-жопа-голова-жопа» метров с двадцати. Мы же пошли строго по следам. Тут молчунам тоже не особо повезло. В нынешнем районе города движение было не сказать, чтобы оживленным. Скорее даже наоборот. Поэтому свежие следы, будто волоком кого тащили, это уже обращенные, найти не составляло особого труда. Я до сих пор так и не понял, на что надеялась башка. Сначала чудик похитил корону, чтобы... Вот, кстати, чтобы что? Натравить обращенных на нас? так он вроде как тоже в одной упряжке бежал с высунутым языком. Судя по всему, башка как-то хотела подставить меня. Опять неувязочка. Вот он я лежу беспомощно и пускаю слюну, завали оконцы в воду. Я понимаю, что-то тремора пожалела, но почему меня в живых оставила? Вопросов было слишком много. А ответов не находилось, и это раздражало еще больше. В моем мире, как правило, все было довольно просто. Люди делали пакости ради собственной выгоды, перешагивали друг через друга и все такое. Но башка вела себя странно. Ремар, голый ты мой Сизый, обратился я к бодро хромающему пацану. Оценил он отказался, хотел показать Коре, какой мужик здесь появился. Ну ладно, погляжу я на тебя километров через десять. Скажи мне, как лучшему другу, неужели Башка никогда не говорила тебе об уходе? Говорила, помрачнел Тремор. Изначально, когда шли к вам, сказала, что мы здесь ненадолго а потом периодически в уши лила, что мы всегда будем чужими, ты какой-то странный, собой не управляешь, не дай бог сорвешься, вроде как боится она тебя». «Это мудро», — лениво отозвался я, рассматривая на ходу пустые улицы Снежного города. «И вчера вы в очередной раз про это говорили?» «Ну да», — кивнул Тремор. Она сказала, что скоро надо будет уходить. Я ответил, что это Кидалово. И в итоге тебя не взяли. Получается, не такой уж ты и свой. Собеседник пожал плечами. Хотя вся гамма эмоций была написана у него на лице. Конечно, Трамору обидно, что его попросту кинули. У меня даже родился вопрос. А если бы башка разбудила тебя ночью? «Пошел бы?» «Нет, шипастый», — покачал головой пацан. «Это неправильно. Вы, то есть ты, для нас столько сделал». Он замолчал, закашлившись, и быстро заморгал. «Понимаю. Его и правда душит обида на башку после всего произошедшего. Но это не значит, что Тремор сможет хладнокровно убить молчунов будет стоять, реветь и сиськи мять. С другой стороны, мне же лучше. В случае чего он станет своего рода приманкой и отвлекающим маневром. Через час пути прилетел крыл, отметив на карте нынешнее положение молчунов. Отдалились они порядочно. О том, чтобы догнать их сейчас, речи не шло. Впрочем, у меня ставка была совсем не на нашу силу. «Бодро идут!» — Крыл растирал руки, пытаясь согреться. «Почти бегом! Блокиратор впереди разведывает, остальные на отдалении за ним!» «Тебя не заметили?» не". легкомысленно протянул Крыл. «По сторонам даже не смотрят, лишь на обращенных иногда оглядываются». «Знаешь, что они с короной сделали, дядя Шип?» «В банке трехлитровый замариновали», — предположил я. «Почти», — кивнул тот. «Привязали на длинной веревке и тащат за собой. А обращенные идут, словно этот. Буриданов осел, которому морковку перед носом повесили». «Замечательно», — улыбнулся я. «Нет, не то, что ты знаешь понятие «буриданов осел». Я про обращенных. И вся шестерка идет не отставая. Четверо идут, дядя шип. А двое чуть в отдалении. Правда, они отличаются от других. Такие черные, что жуть. Нет, обращенные же вроде все черные, но эти прям словно в саже испачкались. Тело у них еще гладкое, на человеческое похоже. И идут по-другому. Это как? Мягко. Плавно, словно перекатываются с ноги на ногу, как звери, что ли. «Занятно», — только и сказал я. Весь день мы шли, делая небольшие привалы, чтобы отогреться и поесть. Пару раз по наводке крыла срезали путь, однако к молчанам ближе не стали, слишком уж быстро они шли. У нас же после пары часов пути на санях сидело уже двое человек. У коры закружилась голова, а тремор стал сильно прихрамывать. И пусть стоически переносил тяготы и лишения, однако скоро сдался. Шли мы до самой ночи, ровно до того момента, пока не потемнело так, что идущего шагах в пятнадцати впереди слепого не стало видно. К тому же поднялся легкий ветерок, засыпающий колючий сухой снег за шиворот. к слово, уже несколько часов как отдыхали. Это Крыл рассказал в последнем докладе. Значит, можно и нам. До них не так уж и далеко, дядя шип, признался мне пацан. Пара часов бодрой ходьбы. Мы можем взять не всех, а только боевую группу, слепого там, Алису. Ты фильмы ужасов не смотрел, что ли? «Там перед тем, как умереть, все как раз и начинают делиться», — усмехнулся я. «Нет, никаких марш-бросков. Люди устали. Иди спи, ночью дежурить будешь». В крохотной однушке, где каким-то чудом поместились все, уже кочегарила печка. Алиса варила ужин, а гром баба вместе со слепым притащили несколько матрасов, которые бросили на пол. Ничего, потеснимся. Вон даже и Алиса, сменила гнев на милость. Так и крутится коршуном над бедным мной. Это значит, что у нее уже возникли известные всем человеческие потребности. Можно ли так над молодой девушкой издеваться несколько дней без секса? Шипосты. А что вы сделаете, когда мы догоним наших? Тремор на мгновение запнулся и добавил. То есть их. По головке поглажу. И вкрадчиво поинтересуюсь, что же им в нашем общежитии не понравилось. Вы убьете их? Побледнел пацан. Если послушная и верная собака вдруг бросается на хозяина, то ее усыпляют. Неожиданно жестко ответила Кора, чем несказанно удивила меня. Я привык, что блондинка у нас выступала в роли адвоката дьявола. Гуманизм, равноправие, единороги, живущие на радуге. И тут вдруг такое. Видимо, город ожесточает даже самых добрых из нас. Посмотрим, уклончиво сказал я. Сначала надо до них добраться. «Шип что-то задумал», — чуть ли не пропела бумажница. «Жопой чую. У тебя всегда такой туповатый крестьянский вид, когда ты считаешь, что скоро всех переиграешь». «А вот сейчас обидно было». «Нет, не про морду лица. Она у меня действительно сильно пролетарская. Не в каждый туалет при театре бы пустили» а про то, что бумажница просекла, что у меня есть план. Вроде как китайцы говорили, что если долго сидеть на берегу реки, то мимо проплывет труп врага. На это русские им отвечали, под лежачий камень вода не течет. Наверное, все дело в менталитете. Желтолицы привыкли ждать и умели подать месть в виде десерта после всего ужина а наши всегда отличались импульсивностью. Если тебя обидели, ответь сейчас же, не стоит ждать удобного случая. Несмотря на всю любовь к родным истокам, я склонялся к методу азиатов, потому что если все правильно сложится, то мне и делать ничего не придется. «Садитесь жрать, пожалуйста!» — крикнула Алиса. Еле молча и сосредоточено. Крошечной шестиметровой кухни места всем не хватило, поэтому некоторым пришлось устроиться в комнате, подхватив тарелки с ложками. Однако не разговаривали не только из-за разбросанности по комнатам. Попросту не было желания. К нечеловеческой усталости, шутка ли, весь день оттарабанить в бодром марше. Прибавилось гнетущее ощущение обиды. Молчуны нас предали. Теперь у каждого, разве что кроме Тремора, появилось простое и ясное желание догнать и наказать этих мерзавцев. Ярче всех в этом костре ненависти горела Громбаба. Еще бы! Не успела она порадоваться, что мы пополнили запасы продуктов, как их тут же отобрали. И самое ужасное... Полностью выгребли всю сгущенку, так что крыл последний, кто успел отведать сладенького. Пацан, кстати, проснулся через несколько часов, поел остывший ужин и потопал на холодный чердак следить за нашей безопасностью. Я обещал поменять его ближе к утру. В небольшой натопленной квартире, да еще столь густо заселенной, Веки закрывались сами собой. Хорошему сну не послужили помехой наглые ручонки Алисы, которая все норовила залезть в штаны, ни раскатистый храп гром бабы, ни музыкальное сопение психа. Я провалился в дрему, как срочник после ночного стояния на тумбочке. Поэтому, когда меня грубо и бесцеремонно стали трясти за плечо, я сдержался, чтобы не ударить хама. Понимание, где я нахожусь, и самое главное, зачем, пришло не сразу. «Дядя Шип!» — взволнованно пропищал крыл. Я прижал палец к губам и поднялся под недовольное бормотание Алисы. Видимо, даже во сне она занималась сексом. И хорошо бы, если со мной. «Там!» — показал пальцем крыл наверх. Я наспех и отправился вслед за пацаном на чердак. Крыл пробрался к слуховому окну, распахнул его, но указал не на одну из улиц, а наверх. «Слышишь?» В звенящей тишине не сразу, а с некоторым запозданием раздался приглушенный частый звук выстрелов. Я даже оружие определил Тот самый пулемет слепого-громбабы Молодожены пожилого возраста так и не договорились, к чьей сумочке он больше подходит «Что это, дядя Шип?» — спросил Крыл «Это проплывает труп нашего врага Обращенные решили сделать всю работу за нас»